Глава 8. Утром Артур встал в великолепном расположении духа. Его буквально распирало от бодрости и энергии. Какое это всё-таки счастье оказаться дома, и совершенно неважно, что на дворе середина февраля. Танцующей походкой Артур подошёл к холодильнику, выбрал там три наименее порожших лахмоть и плесени куска непонятно чего, положил их на тарелку и минуты две внимательно созерцал. Поскольку за это время Лахмат и Куски не сделали попытки отрастить ноги и уползти, он на рёках завтраком изъел. Соединёнными силами эти три кусочка ликвидировали опасную космическую инфекцию, которую Артур сам того не ведавы, подцепил несколькими днями раньше в газовых топях Фларгатона. Не будучи вовремя пресечённой, эта инфекция истребила бы половину населения Западного полушария. Уцелевшие половины вызвали бы слепоту, а всех остальных наградил бы тотальным по мрачнением рассудка и бесплодием. Так что земле здорово посчастливилось. Артур чувствовал себя сильным и совершенно здоровым. Он лихо выгорел лопатой из прихожей почтовое отправление, а потом похоронил в саду котёнка. Как раз в конце похорон зазвонил телефон, но Артур не подошёл к нему, поскольку как раз объявил минуту молчания. Нужно перезвонят. Потом Артур оттёр ботинки от грязи и вернулся в дом. В груде мукулатуры обнаружилось несколько важных писем: трёхлетней давности послание из муниципалитета, в котором сообщалось о планируемом сносе его дома, ещё кое-какие документы с призывами провести опрос общественного мнения относительно целесообразности прокладки шоссе. Тут же пожелтевшее письмо из экологической организации Гринпис, которую он время от времени поддерживал материально.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 Теперь-то он мне точно больше не понадобится. Ему нужно было сделать несколько звонков. Он уже придумал, как отмести множество несообразных вопросов, которые должны были возникнуть в связи с его возвращением. А именно, решил не давать никому спуску. Он позвонил на BBC и попросил его соединить с начальником отдела. «Привет, это Артур Дент. Послушайте, я очень извиняюсь за то, что полгода не давал о себе знать, но я был не в своем уме». О, не стоит беспокоиться. Я, собственно, так и предполагал. Дело житейское, случается сплошь и рядом. Когда вас можно ожидать? А когда у ежей кончается зимняя спячка? Ну, наверное, весной. Вот вскоре после этого я и появлюсь. Договорились. Полистав телефонную книгу, Артур составил небольшой список номеров. Здравствуйте, это лечебница Старые вязы? Я просто хочу знать, нельзя ли поговорить с Финелой? Э, Финелой? Боже, какой я дурак. Скоро забуду, как сову меня зовут. Э, Свинеллы. Ну, прямо наоборот. Ваша пациентка, тёмноволосая девушка, поступила вчера вечером. К сожалению, у нас нет пациенток по имени Финелла. Нет? Ну я хотел сказать Фиона. Мы-то зовём его просто Фен. Извините, до свидания. Короткие гудки. Шесть звонков и с тем же успехом. То есть без малейшего Почувствовав, что жизни радостность, энергия и напористость пошли на убыль, Артур решил, пока эти замечательные свойства не иссякли совсем, надо пойти в бар и немного ими пощеголять. Ему в голову пришёл великолепный способ одним махом объяснить все необъяснимые странности, связанные с его исчезновением. Тихо насвистывая, он распахнул дверь, которая так устрашала его вчера вечером. Артур привидел уставившихся на него со всех сторон глаз. в круглах от удивления он радушно ухмыльнулся и завёл долгий рассказ о том, как замечательно провёл время в южной Калифорнии.